Создатель греческой поэзии. Древнегреческий поэт Гомер, известный как певец-сказитель аэд, считается автором великих поэм "Илиада" и "Одиссея". Выступая на больших народных празднествах под эгикомпонимент лиры, он исполнял свои героические песни, прославлял деяния выдающихся воинов, пел гимны богам. Поэта знала вся Греция. На острове Хиос в Эгейском море сохранился камень, на котором он якобы обычно сидел перед своими служителями. До нашего времени не дошли какие-либо сведения о Гомере. Неизвестно, где и когда он родился. Предполагается, что на свет он появился в VIII веке до нашей эры, а местом его рождения был полуостров Малая Азия. Семь городов претендуют называться его родиной: это Смирна, Хиос, Калафон, Пилос, Аргос, Итака, Афины. Некоторые учёные уверены, что Гомер собирательный образ идеального греческого поэта, который вобрал в себя лучшие черты разных поэтов-сказителей тех исторических времён. Само его имя, Гомер, многозначно. С разных диалектов оно переводится как заложник, поводырь, слепец. Для придания образу поэта большего величия, даже божественности, его представляют слепым. неумевшим читать и писать, в результате чего он не мог записывать собственные произведения. Но с другой стороны, он обладал необыкновенным литературным талантом и феноменальной памятью и рассказывал грекам о удивительных, порой мифических событиях, произошедших несколько веков назад на их родине. В Илиаде насчитывается свыше 15.000 гекзаметров, длинная стихотворная строка, а в Одиссее свыше 12.000 Мог ли один человек запомнить такое количество стихов и последовательно их исполнять? И кто записал эти тексты, которые пережили своего создателя? Существуют античные предания о том, что окончательная обработка текстов гомеровских поэм была предпринята афинским тираном Песистратом в VI веке до нашей эры. Их исполнение было включено в празднества великих панафиней, состязаний певцов, атлетов в честь богини Афины. Для древних греков Гомер был не только великим поэтом. Его сочинения считались символом эллинского мужества, единства страны, общности и её культуры. Они были источником мудрости и знаний. Великий греческий скульптор Фидий создавал Зевса Олимпийского таким, каким описал его Гомер в Илиаде. Александр Македонский никогда не расставался с этой поэмой. Её список он держал в специальном лардце, который хранил под своей подушкой. Эпос Гомера стоял у истоков европейской литературы и почти 3000 лет является эталоном античности. Сюжетами для поэм Гомера служили различные мифы и легенды, которые он выстроил хронологически, в которых прославлял необыкновенные подвиги легендарных героев. Так в Илиаде изображены главные действующие лица Троянской войны, которая произошла предположительно в 13 веке до нашей эры. Это Ахилл, Одиссей, Гектор и Агамемнон. Гомер подробно описал обычаи того времени: внешность героев и их одежду, воинское снаряжение, а также местность, где происходили главные события. Это дало возможность учёным установить географическое место действия поэмы. А археолог Генрих Шлиман, который в детстве зачитывался "Илиадой" в конце XIX века, ошеломил мировую общественность сенсацией. Он откопал остатки древней Трои. Из-под земли он достал кинжалы, мечи, шлемы, щиты, золотые украшения, которые доказывали достоверность исторических событий, описанных в Илиаде. Правда, позднее некоторые ученые высказали сомнения относительно нахождения в этих местах именно Трои, но в любом случае именно Гомер своими произведениями подтолкнул Шлимана к раскопкам. Действие в Илиаде происходит на 10-й год осады города Трои, или Илеона. Поводом для войны послужило похищение троянским царевичем Парисом, сыном царя Приама, красавицы Елены, жены спартанского царя Менилая. По совету богини Афродиты, которую Парис в юности назвал самой красивой из трёх богинь и тем самым получил её расположение, он прибыл в Спарту, понравился Менилаю и его жене Елене, но однажды Менилай уехал на Крит, и Парис признался Елене в своей любви. Он уговорил её бросить дом и супруга и уплыть вместе с ним в Азию. Этот бесчестный поступок Париса послужил поводом к началу войны между троянцами и ахейцами, под которыми подразумевались все греки. Война с переменным успехом длилась более 9 лет. В ней приняли участие и греческие боги, которые зорко следили за жизнью людей. На Олимпе произошло разделение. Громовержец Зевс принял сторону троянцев, а его жена Гера и воинственная Афина стали всячески помогать ахейцам. Другие боги поддерживали тех воинов, которые им когда-либо оказывали услуги. Париса, к примеру, поддерживала богиня Афродита, а героя Ахилла, выступавшего на стороне Менилая, всячески защищала его мать, морская богиня Фетида, вооружил его бог огня и кузнечного дела Гефест. Бои шли с переменным успехом. Герои демонстрировали свои лучшие боевые качества, но в сражения постоянно вмешивались боги и вносили сумятицу. Греческий герой Ахилл в конце концов победил троянца Гектора, а потом отдал тело поверженного врага его отцу Приаму для погребения. Во второй поэме Гомера, Одиссея, рассказывается о приключениях царя Итаки, героя Одиссея, по латински Улисса, который после участия в Троянской войне возвращается к себе на родину, а также о нелёгкой судьбе его жены Пенелопы, ожидавшей своего мужа 20 лет и сохранившей ему верность. Если в Илиаде Одиссей не сумел прославиться, и ему отводилась второстепенная роль, то в этой поэме он проявил ум воина, хитрость охотника и изобретательность морехода. Большинство приключений, встречи с циклопом Полифемом, волшебницей Церцеей, богом Эолом, описывает сам Одиссей во время пира у царя Алкиноя. Но, несмотря на все преграды, Одиссей стремится домой на Итаку, к своей жене Пенелопе, и возвращается к ней в Через 10 лет после окончания Троянской войны Гомеру приписывают также комическую поэму Маргит, несколько стихотворений о Троянской войне, от которых остались лишь небольшие фрагменты, и 33 гимна, посвящённых богам, стилистически близких к Илиаде и Одиссее. В конце 14 века, с началом эпохи возрождения в Италии, стали изучать древнегреческий язык и сделали первые переводы гомеров на итальянский язык. И только в XVIII веке его перевели на английский, а затем на немецкий. На русский язык Гомера переводил Ломоносов, но основным переводчиком, создавшим русский гекзаметр, был Николай Гнедич, перевод которого до настоящего времени считается точным филологическим прочтением.